Глава 13. Пляж Поэтто, Кальери Прогуливаясь босиком по пляжу Поэтто, Ева Крочи обнаружила, что в Кальяри два моря. Первое расстилалось перед ней. Это была бесконечная водная гладь, слишком ласковая для позднего октябрьского дня. Второе море было морем света. Мягкое сияние материнской нежности — которое стремительно разливалось по всему городу, втекая в самые потаённые его уголки. Море света, покрывавшее воду сверкающей радужностью, заставляющее сверкать мелкий, как манная крупа, песок, море, которое простиралось на километры вокруг до залива ангелов. Ева не сопротивлялась. Она сняла туфли и пошла по берегу, пока не коснулась изумрудно зеленой воды. Было холодно но не так, как она себе представляла. Вода наполнила ее силой после практически бессонной ночи и долгого переезда из одной части острова в другую. «Ты должно быть, Ева Кроче!» раздался через несколько минут женский голос. Ева повернулась и увидела красивую женщину лет сорока в элегантном темном костюме, покроя, который подчеркивал ее мягкие изгибы. Она была светловолосой, среднего роста, со светло-голубыми глазами, что разрушало все предрассудки, которые Ева слышала о сардинцах, их росте и средиземноморском цвете лица, потому что ее гортанный протяжный акцент был определенно сардинским. Она узнала голос коллеги, которая звонила ей час назад и назначила встречу на пляже на шестой остановке. Чтобы понять, что имелось в виду под шестой остановкой, Еве пришлось прибегнуть к помощи Гугла. «Что заставило тебя так подумать?» — возразила Миланка. Мара Рай согляделась. «Ты единственная макка, кто гуляет по этому собачьему холоду», — сказала она, переводя взгляд на коллегу. «Холод? Да тут, наверное, градусов восемнадцать». «Именно. Давай, давай, от тебя у меня мурашки по коже». «Макка — это по сумасшедшие, да?» — спросила Ева, протягивая ей руку. «Точно!» — сказала Мара, когда они обменялись крепким рукопожатием. «Как поездка?» «Длинная, но приятная». «Хорошо. Добро пожаловать на Сардинию», — сказала Райс, но ее тон был далеко не дружелюбным.